глава 23. «Фауст, у меня новости!» Привычно, без стука, залетел в мой кабинет шей «Хорошие или плохие?» Поднял на него свои уставшие глаза, давно не видевшие сна. «Это с какой стороны посмотреть?» Задумчиво почесав подбородок, ответил он. «В общем, я тут решил немного покопаться в деле о гибели того чиновника». Думал, может, какие-то зацепки найду или что. Не знаешь? Похоже, нашёл. Он работал в местном отделе Министерства культуры. Ну как отделе? Фактически там состоял только наш чиновник. Но, как ты заметил по его особняку, деньги там крутились немалые. Впрочем, сейчас не о том. У него в подчинении тоже числились люди. И вот так совпадение, буквально за день до гибели чиновника, умер и один из его подчинённых. «Старику было за восемьдесят, так что никто не удивился. Но, согласись, уж больно вовремя». «Да, подозрительно вовремя», — покачал я головой. «За что именно он отвечал? Ты тоже узнал?» «Пока нет. Сейчас как раз собирался съездить в тот отдел. Лучше лично. Так надёжнее». «Это да. Я тоже съезжу с тобой», — задумавшись, всё же поднялся я из-за стола ощущая, как затекшие мышцы спины протестуют против резкого движения. «Мне не помешает подышать свежим воздухом». «Хорошо. Только давай лучше встретимся на месте. Не стоит привлекать внимание тем, что мы куда-то отправились вместе. Адрес я сейчас напишу». Подойдя к столу и взяв лист бумаги, он быстро начеркал на нём нужную информацию. На что я лишь кивнул. И вот примерно спустя полчаса мы оказались напротив трёхэтажного здания администрации города, где идтились все местные чиновники. Старое, давно обшарпанное здание с облупившейся штукатуркой и забитыми досками, окнами на верхнем этаже, давно требовало ремонта. Вот только заниматься им явно никто не собирался. Уж точно не в ближайшие годы. Хотя, может, по бумагам это здание и ремонтировали. Даже далеко не раз. Но именно что по бумагам, а на самом деле — это совсем иная история. Войти внутрь дойти до нужного кабинета не составило ни малейшего труда. Никто нас не останавливал. Лишь пожилой охранник на входе в здание, полуразвалившийся на кресле, лениво мазнул по нам взглядом Он даже вставать не стал со своего места. Хотя я бы на его месте уж точно не впустил бы в здание двух каких-то подозрительных мальчишек. Войдя в кабинет, мы увидели привычную для подобного места картину. Комнату, буквально заваленную бумагами. Они были везде — в шкафах, на столах, на полках. Воздух был густым и спёртым, пах пылью столетий и скучнейшей бюрократией. «Эпшера!» — раздался резкий голос, заставивший нас напрячься, а из-под скучи разлетевшихся бумаг появился силуэт старичка, лет шестидесяти на вид, с лицом испещрённым морщинами. — Приёма посетителей сегодня нет. Приходите... Приходите лучше через месяц или два, раньше никак. — А если ну очень нужно? — зная природу местных чиновников, я подошёл ближе и положил пару серебрушек ему на стол. Монеты звякнули, обещая более интересный разговор. — -а, а, ну, что ж вы сразу не сказали, что вам срочно? — сразу же улыбнулся старик а монеты волшебным образом пропали под горами бумаг, будто их и не было. «Какой у вас вопрос? Постараюсь помочь, в чем смогу. Но и вправду не обещаю быстро. Так уж получилось, что на весь отдел сейчас здесь только я. Горе у нас случилось. Буквально один за одним мой товарищ и наш начальник покинули наш грешный мир. Пусть боги будут к ним благосклонны». «И что же?» «Неужели никого больше вообще в вашем отделе не работало?» — удивился я. «А как же! Разумеется, работают. Вон, видите, тот стол принадлежит любовнице мэра. Вон тот — сыну одного влиятельного барона, а вон тот, и, честно говоря, понятия не имею кому. Но зарплата им всем, несомненно, капает. Вот только я их здесь ни разу за свою жизнь не видел». С театральным вздохом развел он руками. — Пожалуй, пора и мне на пенсию выходить. Один я это точно не вытяну. — Так вас же тогда начальником новым должны назначить. Вот и найдете нормальный персонал, — предположил Шей. — А вы наивный молодой человек, — горько усмехнулся старик. — Это место уже готовится к передаче. Несомненно, талантливейшему человеку из всех, каких только видел свет. представляете Ему всего десять лет, а он уже получил должность начальника отдела. Гений, не иначе. И то, что он приходится сыном нашему мэру, никак с этим не связано. Что тут скажешь? Талантливая семья талантлива во всем». «И вы не боитесь вот так это все рассказывать первым встречным?» — удивленно спросил Шей. «Ну, расскажете вы об этом еще кому-то, и что?» Что со мной за это сделать могут? Уволить? Нет, молодые люди. Все всё знают, но молчат и будут молчать. Впрочем, не буду заставлять вас слушать стариковские бредни. Но лучше скажите, зачем вы на самом деле пришли сюда? Явно же не для того, чтобы поболтать со мной. ну на самом деле как раз для этого. Мы хотели бы побольше узнать об усопших. Вы ведь хорошо их знали. Не замечали ли в последнее время за ними чего-то странного? Может, они работали над чем-то важным? О, какие интересные вопросы. Но спрашивать о причинах такого интереса к ним я не стану. А что касается странного, да ничего такого не было. Работали точно так же, как и обычно. Начальник не так часто тут появлялся и уж точно не говорил нам, чем занимается. А старик Арчибальд вообще практически не выходил из здания. Он тут работал уже тогда, когда я пришел сюда со всем юнцом. Этому месту он посвятил свою жизнь, и оно же стало местом его смерти. — А за какое конкретное направление отвечал Арчибальд? — уточнил я. — Так за архивы же. Это его вотчина была. Он там все знал, где что лежит. А сейчас я даже боюсь туда заглядывать. Но, знаете, как-то недавно он обмолвился о том, что никак не мог найти нужный документ. Это было весьма удивительно, учитывая, что он реально все там знал. Но этот, видимо, лежал в архиве еще до него. — Что за документ? — от нетерпения сверкнули глаза шея. — Ох, что-то я запамятовал. Память у меня совсем дырявая стала. Прям в три раза хуже, чем буквально несколько минут назад. «А? Как ты мог забыть? Ты же только что...» Начал закипать шеи, а его кулаки непроизвольно сжались. Я же лишь положил на стол в три раза больше серебряных монет, чем раньше, и они легли на дерево глухим увесистым стуком. «Чиновники, что еще тут сказать? Может, где-нибудь в столице их еще шугает местная СБ?» но в нашем захолустье контролировать просто некому. Вот они и разошлись. «О, вспомнил!» — с внезапным просветлением воскликнул старик одновременно с исчезновением монет. Старик Арчибальд как-то обмолвился, что это документ времен основания нашего городка. Вроде какие-то записи основателей или что-то подобное. Тут уж точно не скажу. и это всё? Скинул с шеи. За что мы тебя столько заплатили? Ну заплатили. Что вы, молодые люди, вы что-то путаете? Я просто помогаю вам подобрать адушевный, равнодушно пожал плечами старик. «Увы, больше мне ничего не известно. Скажите, а как бы нам попасть в этот самый архив? Мы можем простимулировать данный вопрос, положил я руку на плечо шею, успокаивая его. Сам архив у нас в подвале, а вот только попасть сейчас в него, увы, никак нельзя. Он опечатан по приказу главы отдела. Вот только, как сами знаете, глава мёрз. А значит, его приказ может отменить лишь новый глава, которого непонятно когда точно назначат. Ну или можете наведаться к мэру, если сможете найти его. Вроде он куда-то за город укатил но даже если найдёте, то аппетит у него. у, -у, -у Будь здоров. Посмотрев прямо в глаза старика, в эти мутные, ничего не отражающие озёрца, я убедился, что он не врёт. Он и вправду был огорчён. Огорчён тем, что не сможет взять с нас ещё больше денег за такую простую просьбу. Но в данном случае он и вправду не мог нам никак помочь. Я понял. «Спасибо за помощь!» — Сухо кивнул в ответ, потащив за собой шея, чье лицо пылало от возмущения. Он сдерживался вплоть до выхода, и лишь затем парня проняло. «Нет, ну ты видел, видел? Это же ни в какие ворота не лезет! Нет, я, разумеется, знал, что тут всё погрязло в коррупции, но не настолько же! Зря я не углублялся в те папки с компроматом, что собрали на всех этих чиновников. Как вообще город ещё не развалился с такими-то управленцами? «Слушай, может, их всех того?» — провёл он рукой по горлу. «Им на замену придут точно такие же. Ничего не изменится», — с горькой мудростью вздохнул я, с лёгким сочувствием взглянув на друга. все же прав был старик. Он ещё так молод и наивен. Я же, благодаря воспоминаниям из прошлой жизни, помнил, какими могут быть люди, получившие даже малую долю власти. Кажется, будто бюрократия и чиновники неизменны, в каких бы мирах или странах они не находились. Впрочем, такова природа всех людей. Мы вечно жаждем большего. Деньги же являются мерилом успеха и средством, что позволяет купить себе больше свободы. Именно поэтому люди и стремятся их заполучить. И я не ошибся. Свобода именно, что покупается. Не хочешь тратить время на работу? Если у тебя есть достаточно денег, ты можешь освободиться от этой обязанности. Хочешь путешествовать? Опять же, тебе нужны для этого деньги. За деньги можно купить очень многое, пусть и не всё. Именно поэтому люди ошибочно ставят для себя целью именно зарабатывание денег. Я же воспринимаю их скорее как средство для достижения своих целей. Шею тоже давно пора было увидеть, на что способны люди ради денег. И недавняя встреча стала лишь первым камешком на его пути. Позже он, возможно, увидит куда более жуткие вещи. Но это действительно необходимо. Пора взрослеть. Есть лишь два способа это исправить. Первый — сломать всю систему целиком. Вот только это невозможно. Как минимум до тех пор пока мы не будем контролировать всю страну целиком. Второй же способ попроще, по крайней мере, для нас. Используй всю грязь, что мы уже успели накопать, и понемногу начинай ставить на нужные посты наших людей. Так со временем мы сможем зачистить все неблагоданёжные кадры. А своих контролировать намного проще. Главное не допускать того, чтобы они пошли по пути своих предшественников. «А это идея. Пожалуй, так и стоит сделать. Как раз с этого дела и начнём. Раз уж тут освободились вакансии», — понимающий кивнул Шей, и в его глазах зажёгся огонь предвкушения. «Впрочем, это всё потом. Ты лучше скажи, что с архивом будем делать? Мне узнать у наших, где сейчас мэр? Хотя я уверен, что он наверняка прямо сейчас развлекается в своей загородной резиденции вдали от жены». Это его привычное времяпрепровождение. «Не стоит беспокоить столь занятого человека», — с холодной хищной улыбкой покачал я головой. «Это может привлечь ненужное внимание. Поступим куда проще. Ночью наведаемся в этот архив лично. Вот и всё. Ты сам видел, какая тут охрана. Проблем не будет». «Хм, и вправду так будет проще», — понимающе кивнул он. «Тогда так и поступим».